Товоровской инструмент. Двери квартиры Абрамова оказались закрытыми на ключ изнутри. Пятакова удовлетворенно вздохнула. «Вот я и говорила господину Приставу, что посторонних злодеев у нас не бывает, и вчера тоже никого не наблюдалось. Я весь вечер и ночь неотлучно дежурила, да и дверь в позднее время изнутри задвижкой захлопнула». Кошка вопросительно посмотрела на Соколова. «Будем взламывать замок или проникнем в квартиру через окно?» Тут второй этаж, хотя и весьма высок, но приставную лестницу, надеюсь, найдем подходящую». Жребцов скромненько улыбнулся. «С божьей помощью обойдемся без столь тяжких трудов». Он полез в брючной карман и достал нечто с ручками, похожее на обыкновенные щипцы для завивки волос. У кошка от удивления вытянулось лицо. «У вас что, Николай Иванович, уистите? Ведь это типично воровской инструмент». Жребцов с счастливым эффектом, который произвел, сказал. А теперь все инструментарий послужит на благо полиции». Он вставил щипцы в замочную скважину, ловко прихватил конец дверного ключа, торчавшего изнутри квартирных дверей, и повернул его. Замок мягко открылся. Однако кошка неодобрительно покачал головой. Соколов же напротив улыбнулся. «Ты, Николай, ловок, как домушник высокой квалификации. Ежели новое начальство из сыска выгонит, то без дела не останусь». Кошка поморщился, но ничего не сказал, лишь подумал. «Про выходки графа и она слышен, теперь вижу, что его любимый ученик вполне достоин учителя».